Глава 9. Волнение в душе нарастало по мере того, как солнце клонилось к закату. Конечно же, я не спущусь вниз. Пусть проводит вечерные деяния с собой. Тоже мне придумал поболтать подружески. Нервно ходила по комнате, теребила в руках фигурки каких-то животных странных, необычных. А это что? Совушка с оленями рогами? Я покрутила в руках фарфоровую птичку, потрогала рожки кончиком пальцев и шумно поставила на место. Когда раздался стук в дверь, я отпрыгнула к окну и спряталась за кроватью. Глупая женщина, думала я, пока шла открывать. "Профессор", начала я оправдываться, почему не пришла, но замолчала, заметив, как встревожен Дарк. "Анна, я должен тебе кое-что сказать. Сюда я прибыл, да, на самом деле по делам, но раз уж ты тоже со мной, мы сейчас пойдём к мистеру Побецину. Он сообщил мне, что уже свободен и может нас принять, а завтра вылетим в Клорис. Мистер Побецин" Где-то я уже слышала это имя. Королевский артефактор. Он поможет с твоей магией. Как оказалось, артефактор живёт в горах в целях безопасности. Притворяется обычным мужчиной, в чём ему помогают его разработки. Мистер Побецин сильнейший артефактор и невероятно ценен для королевства. А в тех домах, что я разглядывала из окна, всего-навсего живут охранники артефактора и больше никто. Это не турбаза, не поселение, а центральная точка королевства. И именно здесь скрещивается магия Архангольдера, что несколько помогает мистеру Побецину создавать неповторимые артефакты. Дарк рассказывал мне это, пока мы медленно брели по заснеженному улочкам. Ещё сказал, что добраться сюда можно или на крыльях, или порталом, из-за гор, которые тянутся несколько километров со всех сторон. Порталом, заключённым в металлический шарик, который также изобрёл артефактор Он работает на лорда не так давно, всего несколько лет, но успел зарекомендовать себя как лучшего специалиста. Никто во всём Архангольдере так и не смог повторить его артефакты. А что стоит его артефакт изменения внешности? О, Дарк восторженно закатил глаза. Мы настоящего мастера по бецине не видели никогда. Не знаем, как он выглядит, но каждый раз по-разному. Опять же, в целях безопасности. Он один живёт? Я поёжилась, представив жизнь в полном одиночестве среди горных вершин. Мне кажется, но в вечерней тишине я даже слышала волчий вой. Нет, с семьёй. У него замечательная жена и юная красавица дочь. Местеру Поббиццуу предлагали место во дворце, потом предлагали собственные земли, но он от всего отказался. Попросил только снабжать его продуктами и всем необходимым, пока живёт здесь. Наверное, он и вправду очень сильный маг, а ту штуку, которая высасывает магию, он не смог создать. К сожалению, нет. В той, как ты выразилась, штуке был использован единственный во всём мире лунный камень. Второго такого просто-напросто не существует. Я кивнула, но какого-то расстройства от того, что из меня не вытянут магию, не почувствовала, скорее даже облегчение. Мы остановились у двухэтажного дома, который располагался в самом центре. Такой же белый камень, красная крыша и кирпичные трубы валит густой белый дым, топится камин. Дарк постучал в дверь. Внутри дома кто-то закопашился, послышался везгливый девичий голосок и громкий топот. Дверь распахнулась, и на порог выпорхнула девчушка лет 15 в нарядном воздушном платье. Тёмные огромные глаза в обрамлении густых ресниц смотрели с любопытством на меня и с восхищением на ректора. "Ваше высочество!" девушка залилась румянцем и поклонилась, а после крикнула через плечо: "Отец!" "Здравствуй, Астрид." Дарк кивнул в ответ и легонько потянул меня за руку в дом. Внутри вкусно пахло выпечкой и еловыми ветками. На стенах переливались своеобразные гирлянды. Артефакты, даже не сомневаясь. Хозяйки дома не было. Девчонка проводила нас к дивану в гостиной, напротив которого в кресле восседал старик. Наверняка он был слабослышащим, потому что заметив Дарка весь напрякся. Как же? К нему гость, а он и не услышал, был занят прочтением газеты. Ваше высочество, как я рад вашему приезду! Давненько уж не было вестей. Я даже удивился вашему письму. Опираясь ладонями в подлокотники кресла, мистер Побецин медленно поднялся и поклонился Дарку. А я недоумённо переводила взгляд сертифактора на девочку. Как? Вот просто как? Ей же совсем мало лет, а мистеру Пабицину по меньшей мере лет 100. И я не преувеличиваю. Но потом я вспомнила, что говорил Дарк о изменённой внешности мужчины. Но почему он не сделал себя молодым? Или возраст и здоровье его настоящие, просто изменённое лицо? Я с любопытством рассматривала старика. Седые волосы пушились, создавая ореол вокруг головы. Сотни морщин на смоглом лице, кричаватые пальцы в коричневую крапинку на глазах, глаза сияли молодостью. Зелёные с вкраплениями серого, они не были ни туманными, ни тусклыми, как обычно бывает у стариков. Нет, глаза мистера Побецена принадлежали молодому мужчине. Но зачем тогда он ходит, еле передвигая ноги, и даже руки у него слегка подтряхиваются, словно он не может контролировать дрожь. Спиной я чувствовала прожигающий взгляд, быстро обернувшись, встретилась глазами с дочерью артефактора. Милая Элитика Астрид кривилась. И я бы подумала даже, что она немного ревнует, потому что Дарк приехал не один. Её заинтересованность драконом не была тайной, она явно читалась в её глазах. Но сейчас девушка изумлённо рассматривала только мои джинсы. Вокруг неё валялись листы бумаги, карандаши. Она переводила взгляд с меня на рисунки, но поняв, что я на неё смотрю, быстро собрала листы и скрылась на кухне. Мне не нравилось в этом доме категорически. Несмотря на дружелюбную атмосферу, я чувствовала витающую в воздухе неприязнь и что-то ещё, что я пока понять не могла, но подозревала, что нам в этом доме не рады. Может, поэтому мистер Побецин перевёз семью на другой конец королевства, потому что хотел быть подальше от семьи лорда? Дарка и Артефактер сели поближе к камину, когда мистер Побецин принёс какую-то маленькую коробочку из той комнатки, которая в доме Дарка служит дровянником. Анна, подойди, позвал меня ректор и указал взглядом на место рядом с собой. Анна, прошамкал моё имя старик. Чудесное имя, красивое, такое необычное. Да, необычное, задумчиво повторил Дарк. Анна с земли. Сейчас она учится на первом курсе и мистер Побецин. Поклянитесь, что всё произнесённое в этих стенах останется в этих стенах. Я уже давал клятву его величеству, кивнул старик. В его глазах мелькнула растерянность, когда Дарк сказал: "Откуда я?". Или мне показалось, и это был просто отблеск пламени от камина. Да, разумеется. Хм. Я описал вам в письме, что мне нужен браслет, временно блокирующий магию. Вы сделали так, как я просил. Конечно, сущий пустяк этот браслет вашего сочшества. Артефактор Хриплер усмеялся. Дарк расслабленно улыбнулся и кивнул на чёрную коробочку в руках старика. Отлично. Покажите нам его. Мистер Побецин мялся. Он всё смотрел то на мои перчатки, то мне в глаза. Поморщив ему лицо, пробежала рябь. У Галкигу попустились в глубокой печали, причину которой знал только он сам. И я, кажется, тоже. Наберусь смелости спросить: "Какая у вас магия?" Артефактор вопрошающий заглянул мне в глаза, а я обернулась на Дарка. "Можно?" ректор кивнул. "Я некромант Мистер Побецин. Ух, а что же? Почему же вы решили её запереть? Это ведь довольно полезная сила. К тому же, я слышал, бестии появляются теперь всё чаще, и вы как нельзя, кстати, могли бы помочь." Подруга Анны попала в лечебницу из-за неё. Резко оборвал его Дарк и протянул руку за коробочкой. Дайте же. Конечно, конечно, только подождите пару минут, я кое-что доделаю. Мистер Побецен вполне резко соскочил с кресла и, словно опомнившись, вдруг скорбился. Проклятая спина. Он вернулся спустя пару минут, как и обещал. Не глядя на меня, вытащил тонкий серебряный браслет. Украшение было выполнено из маленьких звеньев, и носила такие на земле. Симпатично и подходит практически ко всему. Вы понимаете, ваше высочество, что в случае опасности Анна не сможет снять его самостоятельно. Понимаю, холодно отозвался Дарк. Хорошо. Старик осторожно стянул с меня перчатки, и на моём запястье защёлкнулся браслет, и коробенчик, скрепляющий его, растворился. Теперь украшение было цельным. Стянуть его с руки невозможно, слишком плотно прилегало к коже. Я уже привык к постоянному холоду внутри меня, к ледяным пальцам и бледной коже. Настоял артефакту оказаться на мне, как в груди разлилось тепло. Я прикрыла глаза, пытаясь насладиться этим ощущением, но чувство было такое, словно из меня высасывали энергию. "Работает", тихонько сообщила я. "Отлично, мистер Побецин. Я доверяю вам полностью, но вы же понимаете, что я должен проверить его". Дарк многозначительно взглянул на артефактора, а у него смоглое лицо вдруг побледнело. "Конечно, конечно", он засуетился. "Как вы хотите это сделать?" Директор хмыкнулся и сцепил пальцы в замок. Минута, проведённая в молчании, показалась вечностью. "Что он хочет?" "Астрид, милая, подойди, пожалуйста", крикнул он на кухню, и в ту же секунду перед ним стояла дочь артефактора. Смущённая, она во все глаза смотрела на объект вздыхания и улыбалась. "Чем могу быть полезна, ваше высочество?" Протяни руку Анне. "Нет", я вскочила и встала за спиной девушки. "Вы что творите, профессор?" "Анна, Если мистер Побецин сделал артефакт правильно, а он сделал правильно, так ведь? С Астрид всё будет в порядке. Я доверяю отцу, уверенно произнесла Астрид и сама схватила меня за руку, сжав пальцы. В тёмных глазах сияло лукавство, ревность и ни капли страха. "Ну вот, видите, всё хорошо". Гробовая тишина длилась несколько минут. За это время я несколько раз умерла и воскресла. Всё ждала, что вот сейчас, сейчас Астрид побелеет и упадёт, но ничего не происходило. Артефакт работал. Девушка убежала наверх, провожать нас пошёл мистер Побецин. Едваковыляя, он схватился за дверной косяк и открыл дверь. Ваше высочество, для чего бы вам это не было надо, я надеюсь, что только для благих целей. Не сомневайтесь, Дарк кивнул и ушёл вперёд. Я уже занесла ногу над порогом, как вдруг артефактор схватил меня за руку, он почти беззвучно прошептал что-то неразборчивое и всунув мне в руку какую-то бумажку, сжал пальцы. Береги. Я хотела посмотреть, что там, но старик покачал головой. Быстро спрятала в карман куртки и чтобы не услышал ректор, шипнула: "А знаете, на земле теперь столько всего интересного". Зелёные глаза расширились, но артефактор ничего не ответил. Возможно, я ошиблась в своих выводах. Дверь захлопнулась. Дарка творил ворота и скучающе взглянул на меня. "Не жалеешь?" "Нет", ответила я. Я сказала неправду. Жалею. Всю ночь ворочилась, не могла заснуть и в итоге уснула на спине дракона во время обратного полёта. Как ни странно, я не упала. Возможно, Дарк следил, а может и заклинание защиты было. По прилёту я сразу же отправилась в лекарскую. Коридоры замка были наводнены людьми и нелюдьми, и все снова обращали на меня внимание, перешушукиваясь. Надо уже одежду купить местную, чтобы не выделяться. Бесят. Только я схватилась за ручку двери, как она открылась, едва не далбанув меня по лбу, и на моё перепуганное от неожиданности тело вылетел снеговик. Дыхнуло морозным холодом, из орта белого парня шёл пар, а мантия такая же белоснежная слегка развевалась. В ярких изумрудных глазах отсутствовал белок, и я невольно открыла рот от изумления. Снегавик мне ни слова не сказал, только постоял пару мгновений, рассматривая и пряча злую усмешку. "Можно пройти?" пролепетала я, вцепившись в ручку двери. От этого парня веяло ледяным ужасом, и я точно знаю, что вижу его впервые. Такие глаза невозможно было бы забыть. Он сделал шаг в сторону, В последний раз скинул на меня взгляд и ушёл. А Яна на негнущихся ногах поплелась в палату. "Аля, я сейчас столкнулась с таким, таким", выдохнула Яна, наткнувшись на огромный букет белых цветов у прикроватной тумбочки подруги, замолчала. Аля поджала губы и нервно затеребила край одеяла. "Привет. Я не думала, что ты приедешь сегодня. Мистер Роулд говорил, что граф пробудет со мной 3 дня". Граф поднял голову, тявкнул мне что-то на своём собачьем и, виляя хвостиком, спрятался под кровать. Да, я пыталась сосредоточиться. В голове крутились мысли, но никак не могли оформиться. Да, так получилось. Как у тебя дела? Да я-то что, всё по-старому. Подруга махнула рукой и отвела взгляд. Вот ты расскажи, что вы там делали? Она хитро улыбнулась и засмущалась. Вот, браслет на меня нацепили. Да. Чувствую себя ни на что негодной пустышкой, но выбора нет. Мы поболтали ещё немного, Аля сказала, что завтра её уже отпустят. Эльфийка и правда выглядела как прежде, зелёненькая и почему-то жутко радостная. Попрощавшись, условились встретиться перед завтраком в комнате, и я вышла из палаты. В кабинете мистера Финн дрожащими руками вытащила бумажку, которую дал мне артефактор. На ней витиеватым почерком было написано всего одно единственное слово: Армаграхан. Я похлопала глазами, пылись понять смысл написанного. Армаграхан? И что это значит-то? Мистер Побецин, вероятно, торопился, поэтому не расписал подробно, что хотел сказать. А мне-то что с этим делать? Беспомощно перевела взгляд на добермана, но он только высунул язык и запыхтел. Расстроенная сунула бумажку назад, и когда вытаскивала руку из кармана, прослед грохнулся на пол, сорвавшись с моей руки. Ошарашенная, я подняла его двумя пальчиками, снова надела на руку и мысленно чертыхаясь, произнесла: "Арм-грохан". Карабинчик слился со звеньями. Не веря своим глазам, я повторила слово, написанное в бумажке, и артефакт снова соскользнул с запястья. Сунула его в карман, потом надену. Холод, вернувшийся в тело, как бы каламбурно ни звучало, согревал меня. Я возвела глазах к потолку. Спасибо, мистер Побецин. И чуть не визжа от радости, поскакала косочкой в своей комнате. В коридоре я опустила голову пониже, чтобы не видеть, как меня рассматривают. Так я шла почти до самой лестницы на второй этаж, пока не упёрлась во что-то или в кого-то. Анна, здравствуй, Рик кивнул мне. Студенты, snoющие в холле, молчали, они не решались обсуждать меня при чернокнижнике. Я даже немного позлорадствовала. Хоть какая-то защита у меня есть. Добрый день, мистер Ролд. Кивнула в ответ и подняла голову. Тёмный маг тепло улыбнулся, встретившись со мной глазами. Мы можем пройти к тебе в комнату, спросил он. Да, разумеется. В гостиной мистер Ролд медленно измерял пространство шагами, а я сидела прямо на полу у двери. Надо у мисс Эрклей попросить какую-нибудь мебель, что ли. Не дело это, даже гостей посадить некуда. Пока Макрас осматривал ничем не примечательные стены, мрачно косился на дырку в окне, я переглядывалась с Яром. "Спроси, спроси", просил он. Я только хмурилась в ответ. "Что спросить-то?" "Ну, давай!" А! -а, -а мистер Ролт, позвала я чернокнижника, и раз он не спешил объяснять, зачем ему нужна была со мной встреча, раз он молчит, то разговор я начала первой. "Скажите, а кто жил в этой комнате до меня?" "Роберт, тот парень из земли. Это я знаю, а ещё раньше?" больше никто. Мак задумался и погладил пальцами подбородок. Хотя, подожди-ка. Давно, ещё при прошлом правителе Ричарде V, в этой комнате жил его единственный сын, Ярды Бургат. Он отучился, кажется, всего 3 курса. Призрак неровничая опустился на пол рядом со мной, а мой внутренний голос орал, чтобы я не вздумала больше ни о чём спрашивать Рика. Ань, спроси, как я умер. Я быстро замотала головой. Спроси, мне надо знать. Я бы заплакал, если бы умел. А я чувствовала, что при нём нельзя обсуждать его смерть. Мистер Ролд. Зови меня Рикан, насколько можно, тихо ответил чернокнижник и подошёл ко мне. Я смотрела на него снизу, окутанная чёрным туманом его плаща, и думала, что, наверное, никогда не смогу звать этого мужчину просто по имени. Как умер, гер? Чернокнижник вскинул брови, пристально смотря мне в глаза, а потом вдруг закрутил головой. Он здесь? с предыханием спросил Мак. С чего вы взяли? Мросянна, ты не хромантка. Твоя способность видеть призраков. Ярдобургат здесь? Не говори ему, пока он не скажет, какая смерть меня настигла. Почему-то перешёл наш Опатяр. Как он умер? Ему не надо знать об этом, ответил мне Мак, продолжая пристально разглядывать комнату. Всё равно ведь не увидит. Я покачала головой. Нет, его здесь нет. Мне просто интересно, кто жил здесь до меня. Тогда откуда тебе знать, что Дебургат погиб? усмехнулся мужчина и присел на корточки. Так наши лица были на одном уровне. И отметила про себя, какие красивые черты лица у чернокнижника. Он же, ничуть не скрывая своей заинтересованности, скользнул взглядом по моим губам. "Алия", рассказала. Поморщилась я. "Вот ведь дурында-то". "Я скажу тебе, но..." Мужчина вскинул голову, улыбаясь. "Ваше прошлое высочество, ну выйдите из гостиной, пожалуйста". Я прикрыла лицо руками, а Аяр потрепал меня по плечу. "Ань, я не уйду". "Говорите, он вышел. Чуть не расхохотавшись от абсурдности ситуации, попросила я. Ответом мне был многозначительный взгляд и краткая улыбка Мага. Мне сделалось жарко и неуютно, и захотелось, чтобы вот так на меня смотрел кто-то другой. Чёрт. Ты забавная, мужчина, усмехнувшись, поднялся. Но я всего лишь хотел выяснить, браслеты правда никак не снять? Не то чтобы я сомневался в способностях королевского артефактора, но он снимается, выпалила я и зажмурилась. Я не могла молчать. Я хочу, очень хочу оставить магию. Аригу я верила. И где-то в глубине души я знала, что он не расскажет Дарку. Вот как. Хм. Мистер Ролд, вы говорили, что вам нужна помощница. Вы собираетесь меня обучать, верно? Научать это сильно сказано, так как я не имею ни капли знания о некромантии. Разве что давно сталкивался с некоторыми из них. Но, в общем, да. Кое-чем я могу помочь. А насчёт помощницы, знаешь, я бы хотел, чтобы это осталось в тайне от Дарка. Почему? Чернокнижник взметнул полы плаща и сел на пол. Чёрный туман просочился по полу в закрытой комнате, поднялся по стенам и вскоре опутал с собой всё помещение. Глушу звуки на всякий случай, пояснил Мак. Кое-что надвигается, Анна. Нечто не очень приятное. Я бы даже сказала, злоя. Я в одиночку не справлюсь, а сказать нашему дрожайшему ректору об этом не могу. Я не могу сказать ему, что ты мне нужна, не поверит. А если поверит, то это ещё хуже. Я пожевала губы, в голове варилась какая-то каша. Что он несёт? Что значит не поверят? Он же маг. Я думала, лорд вам доверяет. Доверяет, да. Рик замолчал, посмотрел куда-то наверх, любуясь собственным туманом, и тихо-тихо сказал: "Но всё намного сложнее, чем кажется, Анна. Я слышал бестии становятся всё больше". Раздался голос Яра, а я взвизгнула от неожиданности, совсем забыла о присутствии призрака. "Где ты это слышал?" нахмурилась я, а Рикс снова улыбнулся. "Понял, с кем я разговариваю. Из-за двери, конечно же". Яр фыркнул. Вчера адепты обсуждали, говорят, что бестии больше не мрут, они словно эволюционируют. А бестиарии уже полны, строятся новые, не успевают, в старых нет мест. А убить монстров становится всё сложнее. Мистер Ролт. Я понял, о чём он тебе говорит, глухо отозвался Мак. И он прав. Вот только Анна, старший лорд против того, чтобы бестии убивали. И как только до него дойдёт слух, что в Архангольдаре появился некромант, боюсь, он найдёт реальный способ лишить тебя сил.